Легенда о Ясане Всё в окружающей пустоте, рождаясь, имеет пару. В мир творили боги тени и света, у камней есть руды. Природную жизнь продолжают две особи. Так и у Кару была подруга, залетевшая из просторов небесных, верная попутчица Ясана, кружащаяся в танце вокруг мира. Ведала она движением вод и ледников и питалась магией центра мира, огненным сгустком, прародителем камней и руд. Но от старости или иных причин она рассыпалась на груду осколков, обернулась небесным прахом. Безутешен был юный мир. Долго его лихорадило. Без подруги он жаждал смерти и обрекал на гибель всех, кого успел приютить. Подмешались боги, успокоили кару. но погибшую Ясану он не смог отпустить, привязав к себе накрепко мертвую душу. С тех пор остатки Ясаны кружат по краткому ободу, от Циня к Юциню, двигаясь в безжизненном танце вокруг Кару и закрывая собой солнце, принося на светлую сторону ночь и тень. И когда застилают осколки Ясаны глаза сверкающему светилу, становятся видны маяки в пустоте, искры, дающие жизнь иным мирам, Те, что называются звездами. Муэцинта Фергарот а-ля Ласто. Суть вещей. Введение в астрологию кару.